Глава треть шестая Каждый коп, работающий на земле, постепенно обрастает связями. Хорошие знакомые Кларка не дадут соврать. Их там, наверное, уже многие сотни, если не тысячи. Но у Джона стаж все же побольше моего. У обычного человека есть знакомый юрист, знакомый дантист, знакомый автомеханик, знакомый риелтор, а у копа есть ещё и знакомые наркоманы, проститутки, уличные бандиты, содержатели питонов и скупщики краденого, и, конечно же, знакомые бродяги и сумасшедшие. Чистая Меги была знакомой бродяжке Кларка и формально числилась его информатором, хотя я подозреваю, что никаких интересных сведений она ему уже давно не сообщала, и с его стороны это была чистая благотворительность. Тем более, что платил он ей не деньгами, а рецептурными препаратами, которые покупал на своё имя, и, как я подозреваю, за свои деньги. Чистая маги жила под мостом. Многополосная автострада нависала над рекой и её свободными от застроек берегами, а под ней расположился городок бездомных. В хорошие времена их жило тут человек 100, в плохие около полутысячи. Сейчас времена были так себе. Поэтому я оценивала население городка под мостом в 200-250 человек. Мы с Лэни почти агентом Джонсоном оставили тахо на подъезде и пошли пешком. В метрах в 500 от нас припарковался серый неприметный фургон газовой службы. Высоко в небе, на самой границе видимости, кружил беспилотник. Такс демонстрировала свою полную готовность, но ждать Мигеля прямо сейчас явно не стоило. Мы ещё не дали ему повода. И Лэни пока ещё был обычным напарником. С Кларком мы уже несколько лет вот так по городу шляемся, и никакие Мигели на него до сих пор не нападали. Чистой Меги принадлежало жильё средней комфортности. Коробка из под здоровенного трёхкамерного холодильника. Ближе к земле она утеплит его стены войлоком и просто разнообразным тряпьём, найденным на помойках. Но сейчас по ночам ещё не настолько холодно, и проще утеплить себя, тремя четырьмя слоями одежды, а на стенах домика даже заводские эмблемы пока видны. Чистая Мега оказалась дома, и я вручила ей лекарство. Спасибо, Бобби. Тут объяснять про имена было бесполезно, поэтому я просто вздохнула. А почему сам Джонни не пришёл? Джонни немного занят. Ловит убийц, всё в таком роде. Последнее время я вижу его всё реже и реже. Чистая Маги вздохнула и потрясла головой. Отчего из её спутанных шевелюры вылетело несколько сухих скрюченных листьев. Похоже, она недавно ночевала в парке. Работа такая, сказала я. Ха, работа. Фыркнула Чистая Маги. Ей было около 60, но выглядела она старше. Бродяги вообще редко выглядят на свой реальный возраст. Знаешь, в чём его проблема, Бобби? Убийцы всё никак не кончаются. Дело не в убийцах, дело в том, что он слишком долго живёт. Я знаю Джонни давно. Он отчаянно пытается остаться человеком. Но с каждым прожитым годом Ему приходится всё сложнее и сложнее. Скоро ему совсем не будет никакого дела до этих бабочек однодневок, что окружают его в обычной жизни. Слишком много он видел, слишком многих он пережил. Уверен, что он проработал этот кейс со своим психоаналитиком, сказал Лени. «Это довольно распространенная проблема в среде металюдей, и зачастую она совершенно не связана с возрастом. Их способности, превосходящие способности обычных людей, это еще кто?» — спросила чистая Мэгги, даже не поворачивая головы в его сторону. «Это Лайни», — сказал я, — «стажер». «Он мне не нравится». «Уверена, что это распространенная проблема», — сказал я. «Передай своему стажеру, что далеко не все металюди ставят себя выше обычных людей». Попросила она: "А ещё передай ему, что не всякую проблему можно проработать с психоаналитиком. Непременно передам. Некоторые считают, что быть метачеловеком это всё равно, как в лотерею выиграть, что можно жить долго и творить, чего хочешь, пока на хвост не наступит. Но зачастую быть метачеловеком это всё равно, что сходить в казино и проиграть там вообще всё". семью, дом, карьеру, будущее. Сходить в казино и жить после этого под мостом, потому что больше нигде для тебя места не осталось. Передай своему стажёру, ему очень повезло, что он обычный, и что ему не придётся хоронить никого из близких, который умерли только потому, что у него превосходящие способности. Угу. Сказала ей и демонстративно посмотрела на часы. Мы пойдём, Маги. Не знаешь, безумный император у себя? Этот чокнутый, усмехнулась она. Несмотря на возраст и образ жизни, все её зубы были на своих местах, хотя и изрядно пожелтели. С утра был аврал, что-то про свои чёрные легионы, призывал павших друзей на последнюю битву. Держалась бы ты от него подальше, Бобби. Джонни мне всё время то же самое говорит, согласилась я. Передавай Джонни привет. И пусть всё-таки как-нибудь он сам зайдёт. Конечно, как только освободиться, на прощание чистая Меги заключила меня в свои объятия, как она это обычно и делала, и бросила в сторону Ленни мимолётный презрительный взгляд. Большего по её мнению он не был достоин. Безумный император жил над шибе, и мы направились туда, обходя экожильё местных обитателей, палатки и переступая через жильё эконом-класса, валяющееся прямо на земле спальные мешки. Так она мита человек? Удивил Свенни. Вот эта милая старушка? Да, сказала я. И в чём её сила? Она сжигатель. Подожди-ка. Мегги, Маргарет Нитчум, Огненная Маргарет? Это она? Да. Я выросла на комиксах о её приключениях. Я думала, она давно умерла. Как видишь, нет, сказала я. Типичный случай жизни при легенде. Просто её сюжет закончился. «Ну а почему она здесь? Неужели она ничего не заработала за все эти годы?» Я пожала плечами. Может быть, и заработала. Но у нее оказался слишком пронырливый бухгалтер. Или менеджер ее обманул. Или она просто неудачно инвестировала. А может быть, пока поток денег не иссяк, она не особенно обо всем этом задумывалась и бездумно тратила. Возможно, тысячи вариантов. Может быть, ей просто тут нравилось. «А безумный император, он тоже метачеловек?» «Нет», — сказала я. «Не думаю». Но он совершенно безумный. Строго говоря, безумный император не был моим контактом, наработанным за годы работы в полиции. Мы познакомились с ним куда раньше, в окружной психиатрической лечебнице, где я лежала, пытаясь избавиться от депрессии, а он проходил освидетельствование на предмет того, насколько он опасен для общества. Спойлер: абсолютно безопасен, если его не трогать. Тогда зачем нам с ним говорить? Как его же было моё удивление, когда в первый раз навещаю вместе с Кларком Чистую Меги, я наткнулась под мостом на своего давнего знакомого. И что было ещё удивительнее, несмотря на прошедшие полтора десятка лет, он тогда сразу меня узнал. В свои лучшие дни он может дать неплохой совет. Странно, что вы о нём ничего не слышали. А почему мы должны были о нём что-то слышать? В городе довольно много бродяг. И то правда, согласилась я. На самом деле было странно, что безумный император до сих пор не попал в сферу интересов Такс, потому что у этого бродяги была сюжетная броня такой толщины, что ей мог бы позавидовать и танк. Наверное, всё дело в том, что он был абсолютно пассивным персонажем, и броня у него была такая же. Он жил под мостом, редко выходил в город, перебивался случайными заработками, помогая разгружать вагоны или что-то типа того, и старался держаться подальше от неприятностей. высокий, очень худой, в старых джинсах, куртке хаки армейского образца, в тяжёлых ботинках. Он прятал взгляд от случайного собеседника, как поступают многие бездомные. И в свои хорошие дни вёл себя тише воды, ниже травы, или как там говорится. В плохие дни он в город не выходил, просто забирался подальше от остальных бродяг, в плотную квадрю и выкрикивал проклятия на нескольких языках, включая стандартный английский, почему-то русский и ещё один, науки доселе неизвестный. призывал сплотить ряды, дать последний бой, опрокинуть демонические армии обратно в портал и постоянно вспоминал павших товарищей и подданных, против которых устроили чуть ли не геноцид. Пару лет назад, питаемый исключительно академическим интересом, алан в свободное от работы время чуть ли не поселился под мостом и попытался восстановить события, о которых рассказывал безумный император, с фактами из реальной истории, и пришёл к выводу, что они вымышленные чуть более, чем целиком Или же дело происходило не в нашем мире. Как бы там ни было, сюжет Безумного императора не был закончен, потому что его броня продолжала действовать. Выяснилось это совершенно случайно, когда члены одной из уличных банд проводили обряд инициации для своих новобранцев. Суть этого ритуала заключалась в том, что каждый новобранец должен был убить человека. Посвящение кровью, вот это вот байда, доказать крутым парням, что достоин быть одним из них. сжечь мосты, сделать шаг, после которого обратно повернуть уже не получится. Разумеется, лучше всего для этих целей подходили бездомные, до которых никому не было особого дела. И эти парни пришли под мост. Их было 12 человек, а времена были хорошие, и бродяг под мостом было не так уж много, тем более что ребята заявились днём, когда большинство местных обитателей разползается по всему городу, ища подработку или просто выклянчивая подаяние, которое поможет оплатить им сегодняшний ужин. Полгоа они решили сделать это засветло, чтобы удобнее было снимать отчёты на камеры своих мобильных телефонов. А у безумного императора как раз был плохой день, и он никуда не пошёл. В тот день юные бандиты успели убить троих бродяг. Куражесь, подбадривая друг друга, они, наверное, убили бы и больше. Но потом из своего домика, сбитого из листов фанеры, жильё бизнес-класса по местным понятиям, вышел безумный император и предложил им бежать. Разумеется, они не рассмеялись в ответ. Они были молоды, безбашенны, опкорены, возможно, находились под действием каких-то других веществ, и у них были ножи, костяты, цепи и несколько пистолетов. И они решили преподать урок сумасшедшему бродяге, и тогда он убил их всех, не получив при этом ни единой царапины. В принципе, это ещё как-то можно было объяснить и без сюжетной брони, но ну, дальше началось совсем странное. Ни на одном из телефонов не оказалось видео, на котором безумный император вступал в бой. Хотя до этого момента там было запечатлено всё происходящее. Словно вся электроника в округе вырубилась сразу же после его призыва: "Бегите, глупцы". Судя по нанесённым ранам, безумный император пользовался здоровенным мечом, но орудие убийства так и не нашли, хотя он и не покидал места бойни. Полиция весьма дотошно обшарила каждый квадратный сантиметр пространства под мостом, а водолазы излазили дно реки. Большая часть очевидцев просто отказалась сдавать показания. Это можно было бы объяснить корпоративной солидарностью. И вся наша реконструкция событий базировалась на словах страдающей аутизмом девочки-подростка, которая прогуливалась рядом. Естественно, притащить её в суд для получения ордера мы не могли. Бездомные временно разбежались, резонно считая, что история на этом не закончится, и предпочитая найти себе альтернативное убежище до наступления лучших времён. Безумному императору предложили покинуть город ради нашего спокойствия и его же безопасности. Он отказался. 3 ночи спустя старшие братья убитых бандитов решили учнить кровавую месть и заявились под мост чуть ли не всем своим списочным составом, прихватив автоматическое оружие и огнемёты. И он убил их тоже. Ну, по крайней мере, мы так считаем. Потому что очевидцев не было. И когда мы приехали на место событий после сигнала от бдительных горожан, мы застали там только горящие остовы машин, сотни стреляных гильз и три десятка порубленных трупов. Меч, разумеется, найти опять не удалось. Его тогда задержали, и он не пытался оказать сопротивление. Я и до сих пор считаю, что тогда нашему спецназу сильно повезло. Его допрашивали, а он смеялся и нёс свою обычную чушь про лежащие в прахе империи, чёрные легионы, полчища демонов, порабощённые миры, сожжённые города, павшие замки, про волшебников, героев и предателей, про хаос и порядок, про свет и тьму, которые могут поменяться местами, и ничего другого от него добиться не удалось. Предъявить ему было нечего. Надо было или отпускать, или направлять на принудительное лечение. И мы выбрали второе и засунули его в городскую психиатрическую лечебницу, из которой в какой-то момент он просто исчез, чтобы через несколько дней снова обнаружиться под мостом. К тому времени бродяги вернулись к привычному месту. Остатки той банды были окончательно разгромлены конкурентами, и мы решили, что проще оставить его в покое. Безумный император обнаружился на самой кромке воды. Он стоял лицом к тому берегу, но оказалось, что его глаза смотрят не на воду, и не на заваленный мусором бетон. Пепел и кровь, выкрикнул безумный император. Держите фланги, не дайте им прорваться. Э, ты уверена, что от этого визита будет хоть какая-то польза? Поинтересовался Ленни. Да, мы совершенно определённо заявились сюда не в лучший его день. Ланселот, где мой Ланселот? Я почувствовал, как вокруг снова истончается реальность, но на этот раз причиной этого была не я. Ты прав, сказал я Ленни. Надо уходить. На что я вообще рассчитывала? В хорошие дни безумный император действительно мог поделиться ценным советом. Он был специалистом по решению совершенно дурацких задач, которые вслух-то и сформулировать толком было нельзя. Поймайте неуловимое, найдите невозможное, в таком вот роде. Кроме того, он отлично разбирался в оккультизме и всяких странностях. А в деле Мигеля странностей было предостаточно, и я надеялась, что он сможет что-то подсказать. Но не сегодня. Моё время в этом мире подходит к концу, выкрикнул безумный император. И услышанное заставило меня остановиться на половине пути, ведь раньше он ничего подобного не говорил. Уже скоро инерция мироздания призовёт меня на последнюю войну, но сейчас я ещё здесь. Так что, придите. А с кем он вообще разговаривает? Поинтересовался я. Не знаю, сказала я. Воздух перед безумным императором Мирцоу словно мынах идились в пустыне, и перед нами повисла марево от жары. Вот только не жары, не песка здесь не наблюдалось, и ближайший верблюд был только в городском зоопарке. А что вообще происходит? Попытался поинтересоваться Лаэне. Реальность прорвалась фиолетовым овалом межмирового портала. Не то чтобы я часто такое наблюдала, но подобное зрелище сразу узнаёшь и ни с чем не перепутаешь. из которого вывалилось несколько длинных, толстых, перекрученных, покрытых шипами и наростами щупалец, устремившихся к бродяге в куртке цвета хаки. С шипов капала ядовитая зеленая слизь. Вот еще одна вещь, которую тебе стоит знать про этого парня. Говорят, что каждого человека преследуют его собственные демоны. И это на самом деле так. Страх, алчность, запоздалые раскаяния, ревность, ненависть, отчаяние, груз прошлых ошибок, съедающий тебя по ночам, тысячи демонов. Есть из чего выбрать, и каждый в течение жизни собирает свой собственный комплект. Такая типа метафора. Только вот демоны, преследующие безумного императора, оказались совсем не метафорическими. Они существовали на самом деле.